Днепропетровск 10 апреля 1976 года С добрым утром, сынок Слушаю радио и пишу тебе Сенсанс Этюд в форме вальса Такой нежный и юный голос Скрипки Виктора Третьякова Редчайший случай Свободен до четырех часов дня Решил не выйду из номера Музыка красивая-красивая, какая-то радость в ней плещется. Трудно вообразить, что кто-то не хочет слушать такую музыку. Я никак не пойму этих споров. Современная рок-поп-музыка или музыка классическая, что молодежи нужно? Одна помогает жить веселее, другая – чувствовать сильнее. Как между ними выбирать? Надо, чтобы настоящее искусство встречалось каждому на его жизненном пути, чтобы в действительности получалось, все лучшее принадлежит народу. Представь, я здесь уже получаю письма от зрителей. Один раз выступал во Дворце культуры, и весь город извещен. Ты ведь никогда не читаешь этих писем, а среди них есть такие смешные и трогательные... Одна девочка спрашивает, «Как вы стали талантливым артистом?» И слово «талантливым» подчеркивает волнистой чертой. А мальчик, школьник, конечно, интересуется, как мое актерское здоровье. Может быть, он догадывается, что актеру нужно особенное здоровье и физическое, и нравственное. «Я вот все хочу тебе объяснить, что искусство – потому-то и волшебство, что каким-то чудесным образом превращает человеческие качества в художественные категории. Конечно, я не имею в виду примитивные разговоры. В этом образе автор изобразил самого себя, свой дом, свою улицу. Естественно, каждый пользуется своими впечатлениями, своим опытом». Но я не о материале творчества, а о самом механизме его, перерабатывающем и притворяющем материал в искусство. Цветаева говорила, что невозможно знать, из чего что. Ахматова писала, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи и тому подобное. Растут, цветут, благоухают. Благодаря автору, конкретной человеческой личности. Как ты думаешь, почему сказано, что поэт в России больше, чем поэт? Или вот все школьники знают Некрасовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Во все времена люди ждали от художника помощи в познании мира, познании себя, своих возможностей, Художник может стать для большинства духовным лидером, если он служит Отечеству, помогает жизни, если он друг всех людей. Допустим, твой одноклассник недобрый, замкнутый, не желающий понимать и принимать во внимание никого, кроме себя. Может он стать математиком? Я думаю, может. Даже такую формулу изобразит, что будем десятилетия пользоваться». Но вот художником он стать не может, потому что тут нужно отдать часть своей души. Нужно постоянно раздавать свое сердце людям, болеть, страдать, любить в полную грудь. Если решил работать в искусстве, думай о себе строже. Всегда ли ты щедр душой, отважен, бескорыстен? И эта работа над собой пусть всегда идет впереди мастерства. Актерскую методологию, опыт можно постичь. А делать из себя человека – это работа не на годы учебы в училище. Это на всю твою жизнь. Я, Андрюша, верю, что у тебя добрый взгляд, доброе отношение к людям. Береги это. С артистом много спросится – Он и в истории представительствует от имени народа. Помнишь, у Шекспира в «Гамлете» мы с тобой отрывок учили? Почтеннейший, посмотрите, чтобы об актерах хорошо позаботились. Вы слышите? Пообходительнее с ними, потому что они – обзор и короткая повесть времени. Чтобы быть повестью времени, надо быть достойным своего времени. А как же иначе? Отец.